июня пятница Я не ждал, не гадал, а братишечка мой управил мне летнее пребывание за городом, вблизи леса, в хорошем доме. В глазах вся красота небесная. Рядом лес-заповедник. Пойдешь, как в церковь, тихо листва шелестит, в светлом сумраке птица посвистует. Думаешь, во сне видится, и комната светом налита до самой ночи. Я давно отвык в таком сиянии жить. Не кроже к окошникам. Печаль неизбывная на сердце. Никак я не вправе благорастворением воздухов услаждаться. Протишечка мой здоровьем добрее хрупок, и неисходно у меня в сердце слеза дрожит. Не о том так, а другом прискорбно. Он побежит в город, от. У тебя цветнее лицо стало, я рад. Ты поешь без меня, ты в лес-то сходи а сам как травинка, колосинка, тонок да трепетен. Причитать да я мастер, только делом пособить меня нет. С брателком вычитали мы ряд исследований. Милле, Диль, Айнагов, Покрышкин и другие об искусстве Сергиевой эпохи на Руси и о византийском ренессансе XIV века. Все вот думалось, XIV век, дремучая лесная Русь. А на самом деле какая культура расцветала по Европе Восточной и Западной. Готика, ранний благуханный ренессанс, джотто, эпоха палеологов, феофан-грек, рублев — не примитивы, а блестящие вершины, завершение прекрасного константинопольского тысячелетнего искусства. Чудные цветы христианского искусства Малой Азии, балканских стран, перенесенные на Русь в эпоху Сергия Радонежского, Эпоху преподобного Сергия можно мыслить только в аспекте золотых, блистательных зорь античности и эллинизма. Ясно и известно, что простотою несказанную сиял быт Руси XIV века. Но на северных реках, в дни моего детства, еще сравнительно мало затронутых машиной и цивилизаций, я навидал с этой простоты и первобытности. Поистине изысканной антично прекрасна была простота предметов обихода и быта. Особенно поражала эта античность по верхнему и среднему течению реки пиниги Срубы домов, громоздящиеся над водами, утварь, промысловые доспехи, одежда, обрядность ежедневного обихода, ритм жизни, украшенный, как жемчугом, древнерусским образно-поэтическим словом словом творчески чудным, не только в песне, былинии, сказки но и в живой обиходной речи. Резьба и расцветка в древнем архангельском доме применялась очень скупо и редко. Здесь поражала красота архитектурных пропорций. Богатырские косяки дверей и окон, пороги, лавки, пропорции углов — все это золотое царство дерева, голубизна еловых полов, розоватость лиственничных стен. Часами хотелось сидеть в этой сказке. В была самодельная деревянная посуда, ступы в средний рост человека, яндовые, братины, солоницы в виде птиц коней, также самодельные чашки, ложки, ковши — все поражало изяществом форм. Бывала и оловянная, медная посуда — все поражало изяществом линий, изгибов, скромным аристократизмом украшений. Одежда была домотканная, полотные и сукна, но льняные полотна были тонкие изящные, как шелк. Посредством деревянных вырезных досок крестьяне умели наносить узор на полотно, и набойки эти оставляли чарующие впечатление драгоценных восточных аксамитов и хрущатой камки. Аксамит — плотная ворсистая, часто узорчатая ткань из шелка и золотой или серебряной нити, напоминающей бархат. Хрущатая камка — плотная шелковая ткань с узорами. Краски добывали сами из земли. Охра, мумия, белая глина, или же растительные из ольхи и осины, из коры других пород. Бедность древних храмов была такова, что и метеолу были роскошью. Подсвечники и все сосуды, включая святой потир, чашу, все было из дерева. Кодильница глиняная, филония стихари из полотна, но льняная филонь сияет краш и шелка. Складки ее приведут в восторг Фидия а плечи, набитые вручную, богаче рыта-бархата. Древние иерейские литургийные пояса, свисающие кистями до полу, выпредены из крученного неокрашенного льна. Но сама Византия подивилась бы изящество этих посконных пряжек кистей, а венцы для врачующихся из бересты. На простом ободке расцветает ряд как бы королевских лилий. Аристократизм формы этих венцов совершенно удивительный. Так что от изящества, красота, аристократизм, тонкий вкус, культура предметов обихода, быта не зависит от материала. И когда я помышляю о скудости и бедности первоначальной сергиевой обители, я в то же время знаю, что этот деревянно-посконный обиход, с точки зрения нас, художников декоративного искусства, этот обиход Руси XIV века был высокохудожественным, прекрасным, преисполнен высокой художественной культурой. 20 июня. Среда. Прочитывал антологию греко-римскую. В сущности, эротические стихи Олизия, Лукиана, Мурцала, Пентадия, Лукреции и других, звенящие, как бронза, латынь, язык, музыка. «Тот, чей отец был поток, любовался розами мальчик, и потоке любил тот, чей отец был поток». Видеть себя самого отца, увидеть мечтая, В ясном зеркальном ручье видит себя самого. Тот, кто дриадой любим, над этой любовью сияет, и так далее. Начало стихотворения римского поэта Пентадия, четвертый век, нарцисс. Нарцисс, гиацинт. Все эти, исполненные ароматом и свежестью, Весны мифы Эллады, оживляющие, обожествляющие природу, как обаятельны эти вечно юные сказки, вернее, это миросозерцание. Эллин видел природу живую, разумную, обожествленную. Это великое и насущнейшее знание во многом искупляет и покрывает зачастую чувственно-мутное эллинское баснословие, позднейшую греко-римскую нагроможденность мифологии. 27 июня. Среда. После жары неделю дул Норд-Вест. Было холодно, но дождь припадал редко. Последнее время опять солнечная летняя погода. Картофель поправил, но хлеба по многим местам сгорели. Год, слышка, будет неурожайным. Мне бы только радоваться. В хорошем доме среди хороших людей поживаю. Посиживаю на спокое, на вышке, что в ласточкином гнезде. И столько неба на вокруг то лазурного, то облачного. Не наглядишься, не налюбуешься. Да, заболела сестренка, чахнет в больнице. Душа ноет, ведь сестра — единственно кровный последний человек, что на земле остался. Я не заботился о ней, а мы вместе выросли там, на родимом Севе. Как мне отдыхать, когда и брателка мой, крестовый, По милости того, что я, как печь из избы, не шагу, и он до краю дожил, и схлопотался, и сбегался, ему пых некуда перевести. Он и в город бегом, и из города бегом, и дома, как волчок, надо копейку добыть, и купить, и приготовить, мне и тарелки не даст вымыть. В лес погулять, да на небо поглядеть, только есть моего дело протел как ночи домой прибежит, евши, не евши, пойдет на постель, я ему рассказываю про птичек. У нас на балконе ласочки живут, да про облака, и он вздохнет, как хорошо. А у больницы сегодня, где у нас сестра-то лежит, инвалиды костылями дрались, а у булочной бабы с сумками дрались. 3 июля, вторник. Больше месяца была засуха-то, потом с дождями зажили. Теперь день пять ежедневно, дождь, да из грозою. С утра, с четырех часов, солнышко в беленькой дачной нашей комнатке. Не могу нарадоваться утренней ранней поре схожему красному солнышку. На балкон двери, полы, и что сияние по стенам и на полу? А победе по облаками неба возьмется, точно перламутр самой сиянный. Воды здесь нету, речки никакой, отражающей небо. Вода — благодать, но небо лазурное или облачное, или ведренное, или дождевое, или оно покоем покрывает сердечную печаль и воздыхание. Вот не было дождя недель шесть, и пылью взялись поля гряды, а стали перепадывать дожди и не узнать, как все позеленело. От леса дух идет приятный, легкий, душонка моя вся попылена, нету в сердце молитвы. Как бы под тучу, под облак, встать, чтобы Христос, жизнодавец, одождил на тебя дождичком своим благодатным. Дождь, дождь, земле жаждущей, спаси! 23 июля, понедельник. С утра дожило, за полдень дует сырой ветер. Ровно облачное небо, любимое, пасмурное, глядит в большие окна дачного дома. На дрощую за картофельным полем кричат вороны. Брателка уехал в город. Выдача в магазине, рынок, аптека. Мне не здоровится. На столе цветочки и керосиновая лампа с абажуром, каких я не видал лет сорок. Взял томик Чехова и нашел рассказ удивительного проникновения, разительной действенности, удивительной тонкости. Рассказ антон Павловича Чехова «Студент». Сюжет удивительного этого чеховского рассказа несложен. Холодный, ветреный вечер, страстной пятница. Лужи подернулись морозными иглами. Не похоже, что послезавтра Пасха. Студент Иван Великопольский возвращаясь с тяги, греется в поле у костра и рассказывает караульщикам евангельские события сегодняшней ночи. Протягивая к огню озябшие руки, студент говорит, что точно так же девятнадцать веков назад грелся у костра Петр. Пустынное поле, одинокий огонь, взволнованные речь юноши, слезы баб караульщицы. Потом студент опять одиноко шел домой. Был близок холодный рассвет, на горизонте резкой полосой глянула заря. Ветер морозил пальцы, но в душу юноши пахнула неизъяснимая радость. Студент пожелал в дом спокойной ночи и пошел дальше. наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, и в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе.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 к этой пустынной деревне, к нему самому и ко всем людям. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. Ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку,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 неведомого таинственного счастья овладела им мало-помало. Сколько есть пасхальных рассказов с настроением, вербочки, двенадцать евангелий, заутренне пасхальное, куличи и звон. Но Чехов без этих, пусть заветных и обаятельных аксессуаров страстной и светлой недели, глубоко правдиво, как бы оголённо и даже безотрадно, показал русскую раннюю весну мартовскую или апрельскую холодную ночь с замерзшими лужами, но радость, как острие ножа, развердает завесу скорби, и завеса распахивается от верхнего края до нижнего, и радость томит душу человека в такие именно русские предвесенние рассветы. Март, половина апреля, заморозки, либо слякоть, церковь поют «Днесь висит на древе», На рассвете бредешь в церковь, на погребение, и ветер дует тебе в загорбок, но предначатие радости несешь в душе. Страшно важно, что писатель — замечательный и тонкий художник чехов без специфики церковных служб, но наоборот, в обстановке как бы самой неприкаянной, голые поля, болото замерзшие лужи, мгла ненастная, люди, греющиеся у пустынного костра, в этой неприкаянной, безгрешной обстановки, ощутил иил сияние и красоту, и чудо ночи, в которой сама природа таинственно погребает Христа. 24 июля, вторник. События евангельские — это недра вечно рождающие, это лона вечно источающей жизнь Цветет липа, благоухай, разнося семена на крылышках, без конца, бескрайно, где-то упадут, непременно дадут росток в доброй земле. Что Евангелие живет в сердцах человеческих, это одно, лично, для меня, опыт моей жизни, несомненно, показалось, что для того, чтобы понять, как это и где это, Бог пребывает на небе, там, где и Царство Небесное, там и души праведных, чтобы понять это, надо Бога в сердце свое сначала заполучить. Или что одно и то же, надо царство небесное внутрь себя стяжать, тогда все будет ясно. Особливые очи внутренние у человека появятся, сознание мироощущение новое родится. Я сначала был близорук, но вот прописали мне очки, и как дивился, и дали им открывшимся, и рисунку веточек, листичков Но куда светлее не эти очки стеклянные, а очи хрустальные, внутреннему твоему человеку доспеть. Тот, через которого все начало быть, родитель нашего счастья велит эти очи чистые непременно стяжать. Вложение чистые сердцем, якоти Бога узрит, еще здесь Бога узрим, потому он и Пасха вечная» то жизнь будущего века столь широко полноводна, что и пост великий земного бытия нашего затягивает. Это я упомянул о том, что Евангелие и радость через него приходящие живут в сердцах человеческих. Но в особом и таинственном смысле Евангелию проповедано всей твари. Так что семена онного, благоуханного, дерева, разносимые ветром весенним, воспринимаются не только человеком, но и природою. Бог — это ум и мысли, память. На этом уме изначальном, как на дрожжах, в свое время взбродило и поднялось все, планеты, наша земля. Бог в матери сырой земле, как дрожжи в тесть, вся плодородность земли от этой силы Творца. Ветры, дожди, розы — все это живая жизнь земли с Богом. Вначале Мать-Земля поручена была человеку, как сад-садовнику. Мы видим, что человек стал жить непомнящим родства, человек избрал зло. Мир во зле лежит, и земля, здесь я хочу сказать природа, люто скорбит о человеке. Человек забыл, что земля — природа его мать, человек стал жить жизнью обособленного, оторванного. Но земля и природа, попираемые блудным сыном, независимо от умонастроения сына, помнят и знают Бога. И человек, приникнув к природе, войдя в нее, полюбив ее, прислушавшись, скажем, в дни страстной седмицы перед рассветом, увидит, что природа сопостраждет Христу, с ним сопогребается и с ним совоскресает. 25 июля, среда. «Я пишу, ведь не учу я, и я не выдумываю». Заношу в тетрадку то, что становится для меня ясным, что в моих мыслях высветляется для меня. Вынашивая свою веру, сам с собою об одном и том же беседую. Все задыть вижу, чтобы вперед-то надежнее ногу поставить. Насячий в сердце неизбывную скорбь, не могу я не взыскивать Бога. То я уж несомненно знаю, что Бог, только Он мне поможет». Давным-давно не встречаю я сильных побоги людей. За горькую и свою немощью редко бываю у служб церковных. Хромому да подслепому всякий шаг мне затруднителен. Вот и сижу я у оконца в городе ли, в деревне ли, справив малую, порядню домашнюю, пол вымести, самовар согреть. Сижу и гляжу я на небо. Меняется оно ежеминутно. Туча накатится, облака пройдут грядою с просветами. Вижу я лик неба выразительным, многоглаголевым, в зиму ли, в осень ли, весной или особенно выразительно и беседливо лакитная пелена небесной. В тайной, безглагольной беседушке моей сереньким небом самые высокие и сладкие заверения и залоги о Боге я получил. Лик земли человек может испохабить и измертвить в какой-то степени, Но далеко небесного человеку не доплюнуть. Погляжу на землю. Там, где в прошлом годе был лес или поле с цветами, там сей год казарманные корпуса химзавода. А подому лицо вверх в небо. Все тот же любимый лик ответно, и мне поглядит в мои мысленные очи. И то знаю, какова эта ненаглядная, серожемчужная таинственная пелена бывала и тысячу лет назад. Такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергий Радонежский, Таковым лик заветный, блакитный, вижу я нищий. То мне по уму, то мне любо с облачным-то небом, Что, урвавшись на минуту отдел Выставишь рожу свою несчастную у неба то Оно кряду и положит тебе на сердце Слово тайное и заветное, надобное, Будто рука протянется нежным мановением. Я и дождливая не Ненастливое небо люблю, когда и лес от дальний туманцем потянет, и вороны мокрые сидят на изгороде. Очень уж с тихим ненастным днём мне душевно и понятно. По городским улицам люблю я в дождь, точно я с приятелем хожу. Двадцать шестое июля, четверг. Чехов иногда серенький день тихостный, близко так подведет к сердцу, к мысли заветной сегодня тихостью светло облачную при земля покрыта тихость осеняет и дальние домишки и ближний лес и поля и дороги во всю стену окно то у меня и во все окно небесное лик ко мне глядит в одни и в ночи с утра прозрачную пелену облак перебирает тонкий свет временем блаитность пренебесная утончится до трепетности но знатно в ближнем лесу сидит и пишет свою светлосиятельную сиятельную картину всей отварив украситель. Он нагляделся на злато-серебряную тонкость, и ему понравилось сейчас напрясть во все небо шелковые кудели. Художник посылает в свою живописность шелко-графитную с севера на полдень, а восток за мысом златопрозрачен и удивительно прекрасен рисунок сосен, их вершин, ветвей стволов на златозарном, необычном для полдня свете неба. В июльский солнечно-печный полдень, одно слово неразборчиво, все является хилого цвета. Но когда в куполе небесном мешается и ходит шелковая блакитность, а края уторы чаши небесные сияют, как пояс золотой, то и цвет земли, отражающий облачность, становится жемчужно-серым. Огороды, поля, рощи, деревнюшка — все как будто нарисовано тонким изящным карандашом. И что ближе к сияющему золотому горизонту, тем контрастнее, выразительнее, изысканнее и графичнее высокая, так сказать, художественность лика земли. В городе ли, где соглядаю я из наземного оконца, здесь ли за городом, где небо предо мною в полном лике, везде оно мне как икона? И особливо здесь, где широта неба ничем не заслонена, любу мне шептать молитву и беседовать сидящему одесную Отца. Воля ширь и свет неба, то ли не икона?